Седьмая владычица Ада Когда седьмая была не в духе, адские сущности предпочитали обходить ее стороной. Гуши была свирепее и злее других владык Ада. Но те нередко относились к ней с пренебрежением только потому, что она женщина. Гуши это несказанно раздражало. Но те девять всегда объединялись против нее, чтобы задавить и не дать права голоса. Вот и сейчас было так же. Гуши затворилась в своем дворце и часами мрачно разглядывала окровавленные пальцы. Это было ее наказание за нарушение закона в трёх сфер. Она пыталась отомстить Шу, а Юнгуань отомстил ей за то, что она накормила ягодами пробуждения его любимицу. Вечный судья подал жалобу владыки миров, и тот распорядился, чтобы седьмое наказали. Десятый с нескрываемым удовольствием вырвал ей ногти, потому что затаил на Гуши злобу. Это он должен был править седьмым пределом ада. Но Гуши не только захватила власть, Но по ее милости еще произошла и путаница с именами. Владыки ада были невосприимчивы к боли. Можно было вырывать у них ногти или отрывать им конечности, они ничего не чувствовали. Но для гуши, как для женщины, лишиться ногтей таким варварским способом было сродни пыткам. Во-первых, ее изуродовали. У нее всегда были красивые руки, а теперь кончики пальцев превратились в кровоточащие огарки. Ногти отрастут снова, но когда это еще будет? Разумеется, Гуши может скрыть уродство, наведя на себя морок, Но истинное положение дел от этого не изменится. А во-вторых, это не просто вопрос изуродованной красоты. В ногтях была сила Гуши, и теперь она временно лишилась едва ли не половины своих способностей. Это не мешало ей выполнять обязанности седьмой, но ставило ниже остальных девяти владыкада, которые без того ее ни во что не ставили. Потому что она женщина, еще бы ей не быть не в духе. Приспешницы делали Гуши травяные компрессы, но это был не какой-то случайно сорванный ноготь. Это было наказание владыки Сфер, поэтому пальцы кровоточили и не заживали. Гуши смотрела на них, и в ее глазах полыхала огнями ада жажда мести. На самом деле, на Шуе она уже не злилась, но ей было жаль лишиться такой ловкой помощницы. Другие дуйши ни на что не годились. Шуя была особенной. Откровенно говоря, даже то, что она сменила седьмой предел на посмертие, Не слишком ее задела. Кадровые перестановки неизбежны даже в аду. Но ее немало покоробило, когда Шуя променяла ее на простого смертного, да к тому же мужчину отвергнуть ее гуши непревзойденную красавицу и предпочесть ей какого-то смертного мужчину, оказавшегося еще и даосом. Это она Шуэ не простила, а юнгуань не простил ей Шуэ. Я еще припомню тебе это, Юнгуань прошипела Гуши, сжимая окровавленные пальцы в кулак. По правде говоря, она и этого не могла. Великое ничто аду не подчинялось. И хоть Юнгуани был несколько ниже рангом, чем десять владык, но власти над ним ад не имел. Только владыка сфер мог ему приказывать. Оставалось лишь искать утешение в мысли, что вечного судью тоже недавно наказали за проступок. Лишили его сил, отрезав ему волосы, за то, что он вмешался в круг жизни и смерти. Но волосы не ногти, они отрастают быстрее. Да и короткие волосы лишь выглядят вульгарно и позорно. Кровь-то из них не хлещет. «Владычица?» — сказала одна из приспешниц. «К вам, посланец Гуляна». Гуши скривила красивый рот. Только посланцев Гуляна ей сейчас не хватало. Второй владыка Ада наверняка послал кого-то над ней насмехаться. Это было очень в его духе. Тем более наступал черед ей править Адом, а теперь, оправдываясь тем, что она наказана, Гулян отказался передавать ей тиару бездны, и стала быть власть. Это было очень унизительно. Гулян прислал какого-то демона, невзрачного и не оставляющего присутствия. «Второй владыка просит седьмую явиться к нему во дворец», — покорно провозгласил демон. «Просит явиться», — ядовито повторила Гуши. Чем вежливее это было сказано, тем оскорбительнее оно для нее звучало. «Что ему от меня нужно?» Демон этого не знал а может, притворился, что не знает, вежливо же откланялся и испарился, прежде чем в него угодила запущенная седьмая подставка для ног. «Вы что-нибудь об этом знаете?» — спросила Гуши у приспешниц. «Он и других вызвал», — сказала одна из приспешниц. «Что-то он засуетился», — пробормотала седьмая. «Не только во мне дело». Но узнать это можно было лишь одним способом. Гуши досадливо встряхнула руками, капли крови посыпались бисерным дождем вокруг. Чтобы навести морок, ей потребовалось не более минуты. Кровь перестала брызгать, обрубки пальцев скрылись под длинными накрашенными ногтями. Приспешницы накинули ей на плечи плащ, отороченный перьями черных цапель, и Гуше отправилась во дворец Гуляна.